то смогла бы уберечь девочку, и теперь все было бы по-другому. За это Кира казнила себя бесконечно. Трясина отчаяния затягивала ее все глубже и глубже. Непонятно было, как жить дальше и стоит ли вообще. В конце концов Игорь пришел домой и сказал, «Знаешь что, так нельзя, надо что-то делать». Он говорил, что она только понапрасну терзает себя, что нельзя убиваться бесконечно, есть специалисты, которые смогут ей помочь. Кира покорно кивала. В тот момент ей было совершенно все равно. Игорь устроил ее в хорошую клинику, больше похожую на пятизвездочный отель с цветами на окнах, кокетливыми занавесочками и вышкаленным персоналом. Все дни в этом странном заведении были похожи один на другой, так что казалось, будто время здесь изменило свое течение, стало бесконечно растянутым. С пациентов просто пылинки сдували. Хорошенькие сестрички в форменных голубых халатиках с беджиками на груди бесшумно сновали туда-сюда, разнося таблетки, Врачи были безукоризненно вежливы и даже разговаривали, почему-то понизив голос, словно боялись потревожить их покой. Еда была не хуже ресторанной. Жаль только, что Кира почти не могла есть и возвращала тарелки нетронутыми. Только когда лечащий врач заговорил о необходимости введения питательных вещей, Кира поняла — что ее могут начать кормить насильно, и с отвращением начала запихивать в себя пищу. Каждый день приходила дама-психолог, полная, громкоголосая, в больших очках с черными мелкими кудряшками и пугающе красными, как будто вывернутыми губами. Кира почему-то не взлюбила ее с первого взгляда и очень тяготилась этими беседами. Оглушенная своим горем, она не хотела видеть никого. И уж точно не эту тетку, которая нарочито бодрым тоном вещала о том, что необходимо примириться с тем, что произошло, и жить дальше. Слова совершенно не вязались с выражением лица, и в глазах ее Кира видела совсем другое. Какое счастье, что это случилось не со мной. Вот что говорили глаза за толстыми, выпуклыми линзами. Пусть твой муж платит бешеные деньги за каждый день пребывания здесь, пусть тебе все обязаны угождать, но не дай бог никому оказаться на твоем месте. От этого было особенно противно. Долгими часами Кира лежала на кровати, повернувшись лицом к стене. Боль от потери была нестерпима. Она разрывала все ее существо. Даже с Игорем, когда он приходил ее навещать, Кира разговаривала с трудом сквозь зубы, чтобы не закричать в голос, как тогда в морге. Некоторое облегчение наступало только после того, как очередная хорошенькая сестричка — почему-то они все были на одно лицо, словно клонированные овечки, и Кира так и не научилась отличать их друг от друга — приносила маленькую белую таблетку. Стоило выпить ее, и весь окружающий мир словно удалялся куда-то. Потом приходило чувство покоя и отрешенности. Все начинало расплываться перед глазами, и несколько часов она существовала в зыбкой реальности на грани яви и сна, где не было ничего, ни окружающей действительности, ни ее горя, ни даже ее самой. А дальше все возвращалось на круги своя. Снова перед глазами возникали все те же опостылевшие стены. Психушка, она и есть психушка, как ее ни назови. Долго там Кира не выдержала, ушла домой через две недели. Ей стало казаться, что она постепенно превращается в какое-то растение, и если останется здесь, то в самом деле...